Кажется, никогда еще в жизни я не был так сильно поражен, как в тот день, когда тщательно одетый добродушного вида господин с красной ленточкой почетного легиона в петлице, сидевший рядом со мной на бульваре инвалидов, внезапно назвал меня моим настоящим именем. Со времени моего побега от английской полиции в Шотландии прошло больше года, С тех пор я напрягал все усилия для того, чтобы целиком овладеть своей новой ролью и во всем действовать соответственно ей. Я назывался теперь мистер Джон Гарман, был торговцем железа из Провиденса, Соединенные Штаты Америки, ушедшим от дел и проводил большую часть своего времени в Гранд-отеле, болтая со своими земляками и играя в бильярд. Поездка через океан. Несколько проведенных в Провиденсе дней, общее знакомство с американским бытом оказались совершенно достаточными для осуществления этой роли. Я создал себе круг знакомых, который мог бы при желании расширить. Мои друзья готовы были во всякое время поручиться за мою честность. Полиция, решительно ни в чем не подозревая меня, внесла мое имя в список иностранцев, увеличив свою богатую коллекцию бесполезных актов еще одной бумагой. Моя одежда, роговые очки, короткая борода, усы так изменили мою наружность, что даже сам великий сэр Норман Грей не в состоянии был бы узнать меня. Я давно уже не слышал имен тех людей, среди которых вращался в Англии. Поэтому меня как гром среди ясного дня поразил человек, сидевший рядом со мной. Казалось, он принадлежал к высшему классу общества. Я часто встречал его по утрам, гуляя в парке. И этот человек назвал меня настоящим, данным мне моими родителями именем. Собственно, чересчур прохладной для апреля. Вы не находите, мистер Майкл Сэр, Но скоро, вероятно, станет теплее. Почки на каштанах начинают уже распускаться. Я обернулся к нему. Моя правая рука словно ненароком опустилась в карман. Он, не дрогнув, выдержал мой пристальный взгляд. «Каким именем вы меня назвали?» ну, «Вашим собственным». Вы, вероятно, переменили уже много имен, не так ли? Но в беседе между нами было бы лучше употреблять ваше настоящее имя. Он мог быть только французским сыщиком, решил я и глубже запустил руку в карман. Я взвешивал возможности побега. Вблизи почти никого не было, метро находилось в двух шагах разрешить представиться вам», — продолжил мой сосед, вытянул из кармана бумажник и протянул мне визитную карточку цвета слоновой кости. Я внимательно прочел ее, не переставая зорко наблюдать за ним. Мс. Гастон Лефевр, агент страхового общества, 13, улица Скрибб. «Это не настоящее мое имя, Судач. Это псевдоним, под которым я занимаю в обществе видное положение. Меня крестили Полем, а фамилия моя — Гонт. «Поль Гонт», — недоверчиво повторил я. «Да». Мои пальцы все еще сжимали рукоятку револьвера, которую было выпустили на мгновение. «Говорят», — сказал я, не спуская с него глаз, «что Гонт поступил на службу во французскую тайную полицию?» Мой сосед поморщился. Он уже больше не выглядел таким приветливым и благодушно настроенным. Ну, если бы это было правдой, я был бы уже инспектором полиции. Я говорю с вами как специалист своего дела со специалистом. Можете мне поверить? Откуда вы взяли, что меня зовут Майклом Сейром? Он улыбнулся.